«Государь!» — тихо сказала Муся. Из эскадрона через кухню и площадку лестницы неслось стройное пение. Пели молебен. Слышались шаги и голоса певчих «Спаси Господи!». Эскадрон окропляли святой водою. Потом донеслись громовые ответы, перемежаемые тишиною. «Здравия желаю, Ваше превосходительство!» Покорнейше, благодарим ваше превосходительство! Рады стараться ваше превосходительство!» «Должно слово какое ребятам, — командир говорит. Вздохнула Маланя Петровна. Зайдет или нет? Он, командир-то, нас не знает. Вот полковник Работников, он твоего отца еще новобранцем помнит. Посаженным отцом у нас на свадьбе был». «И то-то танцевали мы тогда с ним». И всё русскую усмехнулась Малань Петровна. На площадке за дверью показался певчук, мелькнул красным лицом и крикнул «Идут!» «Наливай, Муся, рюмки, давай блюда с пирогом!» засуетилась Малань Петровна. «Встречать дорогих гостей будем». Через площадку в столовой люди эскадрона дружно с певшимся хором пели «Очи всех натяг, Господи, уповают!» Слышен был стук сапог, звон, шпор, грохот отодвигаемых скамей, потом доносились слова приветственных коротких речей и тостов, дружные ответы и крики «Ура!». Там шла ектинья, как называли это офицеры. Командир полка сказал тост за здравие державного вождя российской армии, ее первого солдата и обожаемого шефа нашего полка, его императорского величества, государя-императора. Трижды пропели гимн, потом был тост за государыню императриц и августейшую семью, тоже покрытый ура. После пили за здравие главнокомандующего, командира корпуса, начальника дивизии и командира бригады. Тосты провозглашались, а здравие не пили, только провозглашавший тост пригубливал из большой серебряной эскадронной чарки с эмблемами полка. Эскадронный говорил тосты за командира полка, за старшего полковника Работникова. Командир полка сказал тост за командира эскадрона, за всех офицеров и, наконец, за ваше здоровье, братцы. Солдаты дружно ответили покорно «Благодарим ваше превосходительство». И вахместр в парадной форме красной, сияющей медалями и цепочкой с ружьями, выдвинулся вперед из большой полведерной бутыли плеснул водки в стаканчик и неторопливо начал говорить давно приготовленную речь. Муланя Петровна и Муся, поставив подносы с рюмками и пирогом, бросились через площадку к дверям и, затаив дыхание, слушали, что говорит Семен Андреевич. Дозвольте ваше превосходительство от имени Лихого Третьего сказать вашему превосходительству, как вы нам есть Отец, как мы понимаем нашу священную обязанность. И в этот день праздника Благовещения, нашего эскадронного праздника, мы просим верить, что все мы готовы по первому вашему знаку. По команде нашего доблестного командира эскадрона, его высокоблагородия, ротмистра Петренко, бросится и разбить отеческих врагов. Наши стальные пики, наши вострые сабли, наши меткие винтовки страшны неприятелю». А мы, своему государю-императору и совместно с господами-офицерами, единую дружную семьёю, слуги верные. Ваше здоровье, ваше превосходительство. Спасибо, солдат, на добром слове. Порадовал меня старика, и командир полка обнял и крепко поцеловал вахмистра. «Садитесь, братцы. До свидания». — сказал командир полка, обращаясь к эскадрону. — Счастливого пути ваш превосходить сто! — дружно ответили солдаты. Командир полка, сопровождаемый до дверей эскадрона офицерами, ушел из помещения. Первая официальная часть праздника была кончена, начинался семейный свой праздник. Эскадронный капитан Армус бравый подпрапорщик, подошел к бутылям и крикнул... Подходи, ребята, к чарке. Один за другим потянулись к нему солдаты, брали большую оловянную чарку, иные крестились, иные с лукавой усмешкой подмигивая, опрокидывали чарку в глотку, крякали, утирались рукавом мундира и возвращались к столам. На столах взводными раздатчиками были расставлены большие медные миски с дымящимися щами, пироги с мясом и стояли кувшины с мутно-желтым пенящимся квасом. С легким гомоном праздничных приветствий, пожеланий и шуток солдаты садились за столы. Ваше высокоблагородие, обратился Вахмистер к полковнику Работникову. «Дозвольте просить вас и господ офицеров ко мне эскадронную хлеб-соль откушать». Офицеры, э, за ними взводные и вахмистры других эскадронов, теснясь в дверях и на площадке лестницы, пошли в помещение вахмистра. Маланя Петровна и Муся их ожидали. — Ну, как кума, — сказал Петренко, принимая из рук Малань Петровны большую хрустальную рюмку матеры. — Живем понемногу. — Вашими молитвами, ваше высокоблагородие. — А крестница-то моя все хорошеет. В этом году, Муси окончайте школу. — Что же, у воды будете? — Надеюсь, в корифейке выбиться, Алексей Степанович. — Ишь, какая прыткая! — Сразу и в корифейке. — Она, ваше высокоблагородие, — вступился за раскрасневшуюся мусью отец, талантливая очень и усердная до науки страсть. — По талантам в мать, по усердию в отца, — сказал полковник Работников. — Помните, Малань Петровна, как мы русскую с вами танцевали. Только вот сейчас мусеньки об этом поминала. Молодая я была... А теперь, ради старая, еще и теперь попляшем. Восемнадцать лет, мы женаты, давно уж, сказал Вахмистр. Ну, что за давно восемнадцать лет. Так станцуем, Малань Петровна. Станцуем? А то, ваше высокоблагородие, вы уж с дочкой и лучше. Толстая очень стала. Смотрите, столы я повалю, засмеялась в рукав Малань Петровна. Выходит, сколько же лет вы, Семен Андреевич, на службе? Двадцать лет вахместерствую, до да четыре года в рядах прослужил. Как оно время идет? А ведь точно вчера новобранцем у меня были. Двадцать четыре года. «Обноси, Муся, гостей пирогом!» — шепнул дочери Семен Андреевич. «Прошу, ваше высокоблагородие, не обессудьте, гости дорогие, чем богаты, тем и рады». В маленькой комнате вахмистра стало душно, и открыли одну половину окна. Весенний воздух рвался в комнату неуловимыми запахами моря, и свежести, долетал треск колес, цоканье копыт и гудки автомобилей, уличный шум сливался с громкими голосами гостей, звонко и радостно заливались в клетке канарейка и чиш, а снегирь, склонив голову на бок, все повторял свои короткие и томные рулады. По одну сторону стола сидели унтер-офицеры и вахместры, И с ними штаб-турбач Ершов, по другую сторону — офицеры, полковой священник, полковой врач, ветеринарный врач, делопроизводитель, оружейный мастер и псаломщик. Малань Петровна, Муся, Семен Андреевич и вестовые собрания обносили гостей пирогом и жареными рябчиками и подливали им вина Было сказано много тостов, и трубачами в эскадроне сыграно много маршей и тушей, длинноязычной, косноязычной, и потому любящий речи поручик Эльтеков пространно говорил о воинском долге, о слиянии офицера и солдата. Поминал Александра Македонского и Юлия Цезаря, рассказывал, какие городки строили римские легионеры и как в них жили, и как он сам где-то подле Наугейма, под Зальбургом, на Таунусе, видел такую римскую крепость, восстановленную императором Вильгельмом. И он так вел речь, что можно было ожидать, что он кончит тостом за Вильгельма. Потому Петренко перебил его и крикнул «За здоровье дорогих хозяев Семена Андреевича и Малани Петровны! Ура!» «Ну что ж, Малани Петровна, идем танцевать!» — сказал работников, протягивая руку раскрасневшейся от выпитой рябиновки и шампанского вахместерши. Поручик Дурдин, маленький, черненький и хорошенький, выскочил из комнаты в эскадрон и крикнул трубачам «Русскую!» «Русскую! Полковник танцевать будет! Дайте, братцы, места. гости двинулись в эскадрон за Работниковым, торжественно ведшим толстую Малань Петровну. Задорные ямочки показались на ее улыбающихся розовых щеках. Трубачи заиграли «Русскую», Малани Петровна жеманно взмахнула платочком и с легкостью неожиданную для полного тела, пристукивая каблучками, прошлась по кругу около подбоченившегося Работникова. Тесно толпились, положив руки и головы друг к другу на плечи солдата кадрона. Работников лихо надвинул на сидеющие густые кудри фуражку, притопнул ногами, щелкнул шпорами и пустился мелким бесом, рассыпаясь подле Малани Петровны. А она, ласковой манящей улыбкой круглого сияющего лица, плыла, сгибаясь и кланяясь до земли, взмахивала платочком, приседала и оборачивалась, вся колыхаясь своим полным и сильным телом. «Пара хоть куда!» — сказал, широко улыбаясь, Тесов Вестовой Морозова. — Хоть у балаганах на масляной показывать, — сказал Ершов, и, отвернувшись, пошел в вахместерскую комнату. Там за столом в углу сидели поручик Морозов и адъютант Заслонский, и пили Мадеру, прихлебывая ее крепким чаем. Оба были трезвы. У окна с птицами долговязый мандр тащил за руки Мусю. «Пупочка, пойдемте с вами тоже русскую танцевать!» — говорил Мандер. «Не пойду я с вами, Карл Карлович. Вы совсем даже и не умеете, и вам нехорошо теперь танцевать. Сядьте, слушайте, как птички поют». «Птички? Какие птички?» — спросил Мандер и вдруг увидел клетку на окне. «А почему вы их не выпустили?» — строго сказал он, нагибая на бок голову. — Зачем же их выпускать? Это папины птички. Они столько радости ему доставляют. — Да? А сегодня благовещение? Давайте по русскому обычаю дадим им волю. — Я слыхал, есть такой обычай — пускать в благовещение птиц на волю. Мандор, криво усмехаясь, стал ковырять пальцем подле дверцы клетки. «Что вы делаете, Карл Карлович?» — воскликнула Муся. «Нельзя же так! Какой вы! Бедные птички! И вовсе не бедный! Как хорошо им будет на воле! Они отвыкли от воли, они потеряются в городе, их кошки передушат глупости, я хочу их выпустить. Вы не смеете этого делать, это папины птички, это будет такое горе для папы. Не смею, пупочка, нет такой вещи, какой не смел бы сделать офицер. Да еще карнац мандар... Мандер решительно схватил клетку и повернул ее к окну. «Карл Карлович, я прошу вас, ну, миленький Карл Карлович, не делайте этого!» Мандер открыл клетку и стал выпугивать из нее птиц. Это шло быстро, и разговор шел короткими, едва слышными фразами, заглушаемой музыкой в эскадроне. Слышал и понимал Мусина отчаяние только Ершов, стоявший недалеко от мандра и отделенный от него столом.